Глава 24. По мере приближения к цели всё сильнее возрастало чувство тревоги. Сначала Алия не поняла, с чем это связано, списывая причувствие на счёт возможных проблем со старым алхимиком. Но чем ближе становилась башня, тем яснее проявлялась истинная причина возникшего беспокойства. Эманации смерти они буквально витали вокруг бочкообразного строения. Особенно остро это ощущалось перед воротами. Дуигарская ведьма, предостерегающая, подняла руку, приказывая ковалькадию остановиться. Что затянутая в кольчужную перчатку рука Витольда инстинктивно опустилась на рукоять тяжёлого полуторного меча. Напряжённый взгляд принялся обшаривать окрестности в поисках скрытой угрозы. Одновременно с этим капитан стражи попытался проехать вперёд, готовый прикрыть грудью хозяйку Со стороны аллеи послышалось раздражённое шипение. Некогда ранее не проявленная забота вызвала у госпожи недовольство. "Никому не двигаться", бросила она, сузившимися глазами обшаривая площадку перед наглухо запертыми воротами. Совсем недавно здесь погибло много людей, причём практически одновременно. Она это прекрасно чувствовала. Помедлив, аллея ловко сползла с коня. Я опустилась на корточки, внимательно изучая невысокий ворс плотной травы. Искомые предметы нашлись весьма быстро. Гранёные кристаллические образования матово-чёрного цвета. По округе их валялась целая россыпь, скрытая между стеблями сочной растительности. Десвалён подняла один кусочек, маленький камешек тускло блеснул на открытой ладони. "Госпожа", раздался голос воина, находящегося в игарде. Вон там, смотрите. Пришлось выпрямляться и делать несколько шагов в указанном направлении. Леподерёху обнаружилась кучка такого же непонятного тёмного кварца, а за ним ещё одна и ещё. Алев вздрогнула. Каким-то образом она вдруг поняла, что видит перед собой. Рука сама расжалась, выбрасывая кристаллический обломок обратно в траву. Стало вдруг трудно дышать. Никогда прежде ей не приходилось видеть ничего похожего. И несмотря на весь опыт тёмной колдуни, это на неё почему-то оказало гнетущее впечатление. Что это? с интересом спросила Витольд, разворачивая лошадь так, чтобы одновременно держать под контролем вход во двор башни и получить возможность рассмотреть непонятные холмики из чёрных кристаллов. Трупы, спокойно ответила Алия, мысленно встречиваясь и беря себя в руки. Нельзя показывать солдатам, насколько её поразило то, Во что могут превратиться обычные человеческие тела? Капитан стражи переменился в лица. Не взирая на годы близости к различным проявлениям магии, он всё-таки оставался простым человеком, и мысль, что нечто может вот так же обратить его самого в груду битого стеклянного чёрного щебня, вызывала подспудное беспокойство. "Магия алхимика", объяснила дуигарская ведьма и бросила напряжённый взгляд на возвышающуюся неподалёку башню. Оказавшееся раньше неуклюжим и скучным строение неожиданно стало выглядеть угрожающим, словно внутри притаилась смертельная опасность. Солдаты потащили изношенное оружие. Заскрежетал металл. Полоски остро наточенной стали сверкнули в лучах восходящего солнца. Расканировав частокол и ворота на предмет магических ловушек, Аля дала разрешающий знак. Двое воинов спешились и держа наготове мечи, скользнули через ограду. Небольшая возня, и створки медленно распахнулись. Несмешно ступая, Ковалькада проследовала во двор. Впереди двигалась юная чародейка в напряжении, ожидая магического удара. Судя по всему, Пауль Гренвер не жаждал общаться с нежданными визитёрами, прибегая для избавления от них к весьма радикальным мерам. Аля догадывалась, чьи тела они только что увидели в столь необычном состоянии, и ей это совсем не понравилось. Как-то буднично скрипнула дверь башни. Воины подтянулись, готовые броситься на врага. В широком проёме возникла щуплая фигурка давечного мальчишки. "Стоять", тихо бросила она, подозревая скрытый подвох. Витоль с подчинёнными послушно замерли, образовав полукруг. Вперёд смотрели кончики остро заточенных мечей. На какой-то миг на дворе наступила звенящая тишина. Ученик алхимика постоял на пороге немного, Внимательно оглядел гостей и издал короткий шаг, ступая на землю. Солдаты неосознанно напряглись. Не обращая на них внимания, белобрысый мальчишка спокойно обратился к Алию. "Прошлою нашу встречу вы спрашивали, откуда у меня перстень?" тягучая пауза. "Я могу рассказать". Худосочный, низкорослый и щуплый, он немало не смущаясь, смотрел прямо в глаза дугарской ведьме, невозмутимо ожидая ответа. А вокруг в хищных позах застыли воины в тёмной броне с обнажённым оружием, всем видом показывая готовность рубить любого, на кого укажет хозяйка. Что это храбрость или глупость? Алия ещё не решила. Ясно одно: поведение ученика старца из башни выглядело весьма необычно. За каменным спокойствием определённо что-то скрывалось. Он словно чувствовал за собой некое превосходство. И это, разумеется, настораживало. заставляю действовать осмотрительно. Говорила властно велела молодая колдунья, будто делая одолжение вехрастому наглецу. Мальчик снова помедлил, неторопливо скрестил руки на груди и бесстрастно изрёк: "Перстень мне передал Меррильдес Сарён". Сначала Алия не поняла, о ком идёт речь, а как осознала, возмущённо вскинулась: "Лжёшь!" яростно выдохнула она. Не тебе, безродному, произносить своими грязными устами имя благородного Мэрила. Как ты смеешь приплетать его к своей наглой афере? Казалось ещё секунда, и последовал приказ изрубить мерзавца, посмевшего замарать имя одной из легенд рода дессарён. Однако юнец оставался спокойным, где-то даже равнодушным. Кольцо не снимается, изразлично буркнул он. Призрак вашего родича передал его мне в блуждающей башне. Кстати, именно там он пропал много лет назад, находясь в поисках утраченных знаний и искусства. Сделанное уверенным тоном заявление вынудило потвермить с наказанием мелкого негодяя. Олег знал о подробностях биографии Мэриева. Его и впрям видели последний раз перед тем, как великий Мак отправился искать знаменитую обитель запретных сил. Таких подробностей и не мог знать посторонний, даже будучи учеником старого мастера алхимика. Информация не выходила за пределы узкого круга лиц причастных двоегарцев, а книга, в которой об этом упоминалось, хранилась в библиотеке родового поместья, куда доступа чужакам нет. Мелкийнахал попросту не мог знать того, о чём говорил так уверенно. Это заставило не спешить. "Я хочу проверить", категорично потребовала Алия, наконец ощущая, как собственные перстни начинают реагировать на присутствие собрата. До этого она так сильно погрузилась в состояние готовности к внезапному нападению старого алхимика, что просто не отреагировала на покалывание кольца, посчитав опасным сейчас отвлекаться. И тем не менее, перстень подавал чёткие сигналы, что на пальце мальчишки находится не подделка. Сделав знак воинам не двигаться, она быстро подошла к подмастерью Гренвера и взяла его за руку. Тот не стал ничего предпринимать, терпеливо дожидаясь окончания изучения. Через несколько секунд Алия отошла назад, вынужденно признав, что имеет дело с настоящим символом родной семьи. Выглядела она обескураженной. "Где твой учитель?" снова встав рядом с Витольдом, спросила она, спустя некоторое продолжительное молчание. Тишина. Мальчишка и не думал отвечать, вместо этого оглядел ещё раз живописную композицию из замерших воинов в тёмных доспехах и сдержанно усмехнулся. Вы убедились, что я не вру. Аления охотно кивнула, но тут же резко бросила: То, что перстень не подделка, не доказывает твоё сумасбродное заявление о принадлежности его мэрилу дессариону. А откуда я его ещё мог взять? Развел руками ученик алхимика. Например, снять с трупа погибшего мага. Молниеносно откликнулась юная представительница десвалён. Лицо мальчишки искривилось в скептической гримасе. когда магия кольца не дала бы мне его надеть, совершенно справедливо возразило Вазралон. Всё верно. Родовый перстень нельзя надеть просто так, как и снять. Неужели и правда Мэрил каким-то образом передал свой перстень этому бродяжке? Но зачем? Я хочу знать всё, твёрдо заявила Алия. Эрис, независимым видом пожал плечами и принялся рассказывать о посещении блуждающей башни. Слушали молча. Еф Алия иногда презрительно кривила губы, таким образом выражая сомнение в правдивости истории. Однако по окончании не спешила вновь обвинить в лжи, просто сказала: "Занимательная байка. Такие потавернам всякий сброд любит слушать под кружку крепкого эля". И опять равнодушное пожатие плечами. Ученик старого волшебника, как бы говорил: "Не хочешь не верь, дело твоё, но я говорю правду". "Где твой учитель?" Второй раз спросила она, сверляно напряжённым взглядом мальчишку. Тот снова ничего не ответил, вдруг замер, будто к чему-то прислушиваясь. В этот момент от башни совершенно неожиданно для дойгарцев потянуло чем-то очень плохим. Трудно описать ощущение простыми словами, словно от серого строения пробежала волна чистого незамутнённого зла. Аля вздрогнула, в отличие от воинов, просто ощутивших присутствие опасности. Оно успело распознать в пронёшемся порыве следы божественной энергии. В башне находилась потусторонняя сущность, непонятно светлая или тёмная, но совершенно точно не пылающая добром. Солдаты дружно отшатнулись назад, ведь им пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы не последовать их примеру. Вам надо уходить быстро, затараторил мальчишка. Его рука скользнула за спину, а Ли автоматически приготовилась ударить боевой магией. Но в худощавой ладони лежал компактный тубус из зеленоватого материала. Неужели это? Я отдам вам немуранский свиток, кашнув реликвией перед носом ошарашенной магички, заявил юный сервец. А вы взамен пообещаете меня не преследовать. Идёт. Тёмные глаза требовательно уставились на девушку. Аля, непонятно почему, тупо кивнула, поражённая будничным появлением старинной реликвии в руках какого-то бродяжки. устю являвшегося учеником знаменитого алхимика. В этих лохмотьях он никак не заслуживал этого статуса. Вам надо срочно уходить, повторил он, сунул свиток в руки растерявшейся Колдунии и бесцеремонно подтолкнул её к воротам. Огорошенная так легко доставшимся сокровищем, за которым они охотились уже не одну неделю, она дала себя едва ли не вытолкца двора. Выны безропотно последовали за ней. видя, что хозяйка не отдаёт других приказаний, уже сидя в седле и чувствуя, что жуть с явственными признаками божественного присутствия начинает всё сильнее разгораться, Алена нашла в себе силы проверить переданный футляр, убеждаясь, что внутри лежит именно немуранский свиток, а не что-то ещё. Беглый взгляд по короткому тексту показал, что он действительно написан на эске, древнем языке первых разумных Значит, с высокой вероятностью свиток настоящий, написанный в старинные времена специальным образом. В противном случае ни одна бумага не смогла бы выдержать на себе слова подлинного эскурата. Присутствие чего-то страшного с истоком божественных сил мешало сосредоточиться. Больно уж сильное ощущение, как бы не локальный прорыв. Слышала такое возможно только в святом городе, и это пугало. Столкновение с одним из богов не обещало ничего хорошего, слишком свежи в памяти воспоминания о встрече с носителем радужного жезла. Внутри башни происходило непонятное, и от этого следовало держаться подальше. Уходим, мы получили, что хотели, повелительно выкрикнула она, разворачивая коня прочь от проклятой башни, где творилось какое-то безумие, с чем не хотелось связываться даже одной из дэсвалён. Гвалкадов-садников рванула по просёлочной дороге, оставляя позади наливающуюся к седьмой обитель алхимика. Уф. Я утёр с албо пот. Ускокала всё-таки зараза. Думал, так и будет на меня пялиться до самого вечера, не веря ни единому слову. От горшка два вершка а буркалами так и стреляет мелкая пигалица. Я с чувством выполненного долга опустился на порог. Получилось. кто бы сказал, не поверил. А нет, прокатило. Признался честно, когда увидел в окно шарящихся участконоколых людей в пластинчатой броне с тёмным отливом, то не слабо струхнул. Опознал дрочунов из Ельника, а вместе с ними ту девку. Вот уж правда, помени диявола, и он тут как тут. Даже вздрогнул от неожиданности. Соображал быстро, придумывая план на ходу. Самое сложное оказалось убедить Башка организовать представление. Вредная сволочь никак не хотела соглашаться, аргументируя отказ нежеланием влезать в человеческие разборки. Пришлось пригрозить, попутно объясняя расклады и напоминая, что собой представляют дуигарцы. Эти ребята с богами не слишком дружили, и чего ожидать от них непонятно, особенно если увидят, что Божок крепко связан с Короче, догнал горемычный, что пряниками его кормить вряд ли будут. Скорее сотворят какую-нибудь пакость, воспользовавшись моментом. Дальше всё как по нотам. Немного заболтал, удивляя уверенным поведением. Знали бы, как у меня в это время тряслись поджилки. Свернул с темы персня, а шарашол появлялся в свидка, и главное его безвозмездная передача в чужие руки. Условное обещание не преследовать новоявленного родственничка ни в счёт. Думаю, так легко от одной из великих семей не отделаться. И зеленка и на торте выступил выброс энергии с характерным вкраплением божественных сил. Меч Шахода имел одну очень важную особенность. Он умел рубить не только материальные предметы, но и нити наложенных чар. Я прорубил заклинания в нужных местах, давая возможность Йогаргале получить чуть больше свободы, чем он в полной мере использовался. устроив неплохое шоу с ментальным воздействием и миниатюрной бури в эфирном фоне. Девку не слабо пронило. Мгновенно опознала, откуда ветер дует, и поспешила ретироваться. Видать, вспомнила недавнее поражение от графа с храмовым артефактом. На что я, в общем-то, и рассчитывал, обращаясь за помощью к пленному башку. Зачем пошёл дальше и отдал свиток? Рассуждал я так. Для чего это штуковина непонятно, как-то использовать сам не смогу. Зато кристально ясно, что за ней идёт довольно серьёзная охота больших дядек и тёток, что не любят шутить и бьют наотмашь, не считаясь с потерями. А оно мне надо попадать под раздачу, да ещё и пойми за что. Оставлять у себя столь опасный предмет будет полной глупостью. Рано или поздно обязательно достанут, или те, или другие. Выбросить куда-нибудь не вариант. Да и зачем, если есть способ получше? Передать одной из сторон, чтобы разбирались между собой. Таким образом достигались две цели. Бешенная девка пределе и уже не так яростно жаждет добраться до моей головы. Меня оставляют в покое, и центр фокуса смещается на Доигар. А там хоть трава не расти. Печонкой чую, тёмным предстают весёлые денёчки, и уже не обязательно дознаются, у кого теперь свиток. Последют законные претензии вернуть украденное, подкреплённые солидным авторитетом конклава первосвященников из города Тысячи храмов, Шастцан-Асхар. Муж не знаю, какая у них заварится буча, но подозреваю, будет весьма горячо. Может, и до открытой войны дойдёт. Подобный сценарий более чем возможен, учитывая важность похищенной древней реликвии. В любом случае, меня там точно не будет. Мне бы со своими проблемами разобраться. аналист в разборке жрецов, богов и магов. Статья о богах. Как там мой напарник поживает? Я поднялся на четвёртый этаж в лабораторию. Эй, ты живой? спросил, подходя к аквариуму. Сам, как думаешь? Ёггаргал практически висел на краю стеклянной ёмкости и, кажется, задыхался. Из двух дырочек, выполняющих роль носа, с тяжёлым свистом вырывался воздух. Подыхать, думаешь? Деловита осведомился я, оглядывая уроца. Сожаление в моём голосе не слышалось. Уверен на 110%, повернись ситуация иначе, эта мерзкая жаба обязательно бы постаралась меня подставить. А даром все прощение я не страдал. Нет, недовольно буркнул божок. Мия взмахнул рукой. Ладонь привычно ощутила тяжесть мяча шахода. Готов? спросил я. Ёгаргал настороженно на меня посмотрел, о чём-то подумал и неуклюже дёрнул лобастой башкой. Ладно, будем считать, что кивнул. Ещё увидимся, мальчик, многообещающе протянул Ёгаргал, глядя мне прямо в глаза. Я хмыкнул. И тебе не хворать, отозвался я, вздымая над головой клинок. Привет родне и ударил на эскосок по конструкции с трубочками, одним взмахом разрушая и алхимическую машинерию и тельца запертой сущности точно по траектории, показанной самим пленником. Раздался звон разбитого стекла, скрежет разрезаемого металла и негромкий всхлип. Всё. Больше никаких спецэффектов не последовало. Ослабленный недавним представлением, мой приятель отправился обратно домой буднично и без зрелищного шоу. Тихо мирно издох, покидая тварную оболочку. Счастливого пути, пожелал я и с чувством добавил, чтоб тебе у хабиными задницу растрясло. Ну не любил я его, что поделать? Знал, что паршивец очень злопамятный, и скорее всего, наши дорожки с ним ещё пересекутся. Пожалуй, и мне пора. Сначала в деревню купить телегу и взять парочку лошадей, заодно встретиться со старостой, чтобы завершить наши финансовые дела, потом обратно. загрузиться книгами, пробирками и всяким другим полезным алхимическим хламом. Но ну, после двину на северо-восток в один из портов. Путь в Двоегар по понятным причинам мне заказан. В Небесный град просто так не попасть. Искать одиночек истинных магов, никакого времени не хватит. Остаётся один вариант Хорс, город торговцев, где кроме всего прочего проживает немало обладающих магическим даром, и что самое главное, Находится довольно внушительная библиотека. И нова выбора нет. Если только не плюнуть на всё и не сдаться, чтобы через недельку другую попросту умереть. Я встряхнулся. Нет, умирать рановато. Мы ещё поживём. Но обязательно найду способ совладать с истинным даром. Опускать руки точно не буду. А потом кто знает, мир велик. К тому же не надо забывать про зал волшебных зеркал в блуждающей башне. Ведь если можно смотреть в другие миры, то возможно есть способ туда попасть. И может случится так, что однажды я всё же увижу родную землю, пусть и в образе бывшего уличного бродяжки, ученика старца из башни, легендарного чародея по имени Пауль Гренвер. Я взмахом руки убрал призрачный меч и неспешно направился к леснице. Впереди ждал хлопотный день.